Эпилог. Хоть дух и должен был исчезнуть, выполнив задуманную шалость, он нагло заявил, что останется до самой свадьбы. И мы, если честно, были не против. Привыкнув к Шете, я уже не представляла, каково нам будет без него. С такими помощниками, как дракончик и бабуля, мне не пришлось ничего делать. Нужно было лишь кивать, когда они увлеченно занимались планированием свадьбы и изредка останавливать их от воплощения самых безумных идей. Насчет башни Шетта не шутил и действительно обустроил ее для нас, а устроенная им шумиха по поводу нашей помолвки свела Академию с ума, отчего факт моего переселения в башню после предполагаемой свадьбы как-то померк. Больше всех возмущалась Ирма Кармировна. Ровно до тех пор, пока Шетта не перерыл всю библиотеку и доподлинно не доказал, что ни в одном законе или уставе не запрещается играть свадьбу или жить вместе в стенах академии. После Исамаден поговорил с женщиной, правда, о самой беседе мне не рассказал, лишь поклялся, что не использовал дух. Как-то постепенно мои мечты о боевой магии отошли на дальние планы, и появились мысли о том, чтобы и после обучения остаться в академии в качестве преподавателя. Сейчас же я стояла в свадебном платье в той самой гостевой комнате, и смотрела на себя в зеркало, не веря, что все это происходит наяву. Внизу стоял шум и гам, и совсем скоро должна была состояться церемония нашего стихийного венчания, от мысли о которой у меня просто подгибались коленки. В мою дверь забарабанили. Я распахнула ее и увидела на пороге запыхавшуюся Айлин. «Что случилось?» — уставилась я на подругу. «Тамшета!» Только и смогла вымолвить она, как я уже подхватила платье, готовая бежать. «Шета собирается в столовой на стене выжечь сердце с вашими именами!» «Что?» — закричала я, вылетая из комнаты. От одной мысли о выжженном сердце на стене мне стало дурно. Представляю, как на это отреагирует моя свекровь. «Аден где?» — спросила я, сбегая следом за элин по лестнице. «Долгая история», — махнула в ответ рукой девушка. В гостиную мы успели вовремя. Дракончик ещё только примерялся, изучая своё творческое полотно в виде чистой стены. «Не смей этого делать!» — строго заявила я прямо с порога. «Ну почему?» — захныкал Шета, поворачиваясь к нам. «Нажаловалась, значит!» — проворчал он, сердито глядя на Айлин. «Ах, это было бы так мило!» «Во-первых, Шета, это вандализм». «А во-вторых, что тебе сказала бабуля?» «Веди себя прилично, иначе...» — дракончик закашлялся, невнятно закончив фразу. «Иначе ужин одерет!» Я уже собиралась продолжить воспитательную беседу, как в столовую влетел Айк. «Шетер, шухер! Свекровь наступает!» «А ты почему ему помогаешь?» — возмутилась Айлин, увидев парня. «Смываемся!» Прервал ее Айк, хватая за руку и утаскивая в соседнее помещение. Я увидела в окно, как Элла приближается к дому, уже ступая на крыльцо. «Смываемся!» — скомандовал мне дракончик, протягивая лапу и тоже увлекая меня из столовой. «Признавайся сразу!» — прошипела я. «Что ты еще натворил?» Дракончик, не теряя времени, тащил меня вглубь дома. Услышав вопрос, он какое-то время колебался, но потом здраво рассудил, что я в любом случае все узнаю. Когда заказывал чехлы на стулья с именами гостей, заказал для нее чехол с надписью «Злобная свекровь». Аден это сейчас исправляет. «Что ты наделал?» — ужаснулась я. «Правда ведь?» — насупился дракончик. «Не знаю как, но ты сейчас же извинишься», — прошипела я и, заслышав шаги свекрови, быстро скользнула в единственную спасительную дверь, ведущую в библиотеку, и захлопнула ее за собой, отрезая эти путь к отступлению. Оставалось надеяться, что они успеют помириться до начала церемонии. Я подошла к окну, которая так удачно выходила в сторону свадебного алтаря. Гости уже собрались, переговариваясь и занимая свои места. Примирению Шетты и свекрови мне мешать не хотелось, и я порадовалась тому, что в доме Адена все комнаты на первом этаже имели два входа и выхода. Вторая дверь вела в гостиную, но прежде чем я успела выйти, она распахнулась, и в библиотеку влетел Аден. «А ты что здесь делаешь?» — хором спросили мы друг у друга. Мужчина оглянулся и поспешно закрыл за собой дверь. «Ничего не бери у бабули», — велел он мне без предисловий. «А что?» — насторожилась я, снова отходя на середину комнаты. «Она что-то задумала?» «Ага», — подтвердил Аден, отряхивая свой костюм. «Правнуков!» «А если я уже взяла?» — испуганно пролепетала я. Аден замер, окинув меня взглядом с головы до ног. «Что?» — по-деловому уточнил он. Я вскинула руки, отыскивая на шее замочек. «А жерелье?» — простонала я, пытаясь отцепить от себя украшение. Оно напоминало тонкую паутину, которая спускалась на кружево платье и красиво переливалась на солнце. Но сейчас я уже не была уверена, что оно мне нравится. «Давай помогу», — вызвался мужчина, заходя мне за спину. Его руки, на удивление, быстро справились с замочком, однако, когда я попыталась снять ожерелье, то поняла, что паутина зацепилась за платье. «Ну давай же», — простонала я, пытаясь отцепить его. Аден обошел меня, пытаясь помочь. Тонкое кружево жалобно трещало, отзываясь на каждую нашу попытку. Похоже, ожерелье не собиралась покидать мое тело и сопротивлялась. «Не порви мне платье!» — охнула я, когда в попытке отцепить бусину от кружева Адан чуть не сделал у меня на груди дыру. «Тогда снимай!» — велел он, убирая руки и делая шаг назад. «Что?» — опешила я. «Платье снимай!» — терпеливо пояснил он да нет проблеяла я снова берясь за ожерелье давай еще попытаемся не хочу тебя расстраивать но артефакт понял что его пытаются снять и сопротивляется как удивилась я почувствовав себя еще более неуютно от сознания что ожерелье на моей груди было настолько живым цепляется за платье терпеливо пояснил аден и как его заставить перестать цепляться за платье Потребовала я ответа. «Снять платье», — вновь выдвинул своё предложение Дакар. «Когда ожерелье перестанет чувствовать свой объект, то есть тебя оно успокоится. И пока оно не ожило и само не вернулось на твою шею, намертво закрыв замок, лучше поторопиться». «А оно и так может», — ужаснулась я, покосившись на свою грудь. «Скажем так, существуют артефакты, которые могут двигаться к своему носителю». «Относится ли этот к ним, пока непонятно. Но что ожерелье сопротивляется, это точно. Но если ты... если мы...» Мужчина замялся. «В общем, можешь не снимать». «Ну уж нет!» — воскликнула я. Перспектива стать мамой, так и не окончив академию, меня не радовала. Развернувшись к своему жениху спиной, я робко попросила «помоги расшнуровать». «С платьем мы справились достаточно быстро». И как только я высвободилась и отошла в сторону, адан легко отцепила жерелье. «Я же говорил, поможет!» — победно заявил он, кладя артефакт на стол и по-прежнему сжимая платье в руках. К тому времени, как он обернулся, я уже успела добежать до окна и завернуться в штору. «Не смотри на меня!» — велела я. «Юная, иди сюда! Надо тебя снова одеть!» — нервно заметил Дакар, отводя от меня взгляд. «Глаза закрой!» велела я. «Я уже все равно все видел», — коварно заявил мужчина. «Наглец», — возмутилась я. «И все равно все увижу вечером». Уже более теплым, я бы даже сказала предвкушающим голосом, заметил он, заставив меня покраснеть. «Сама оденусь», — упрямо ответила ему я, продолжая прикрываться шторой. «Продолжить припираться нам не позволил крик из соседней комнаты». «Адан, где ты?» Мы без труда узнали голос Освира, приближающегося прямо к библиотеке. Кинув платье в сторону кресла, Адан поспешил к дверям. «Я Элин позову», — сказал он мне, прежде чем выскочить из библиотеки, чтобы перехватить друга до того, как он войдет и заметит меня в таком виде. Когда Адан ушел, я с трудом влезла в платье, но зашнуровать сама не смогла. Когда я размышляла о том, как бы половчее сделать это магией, Дверь открылась, и в комнате появилась моя подруга. Айлин на секунду замерла, окидывая мой внешний вид любопытным взглядом. «А платье ты зачем снимала?» — поинтересовалась она, закрывая за собой дверь. «Долго рассказывать», — ответила я отчаянно краснея и покосилась на ожерелье на столике. м м, -м. а вот и ректор до так ответил, когда я спросила, зачем срочно нужна тебе в библиотеке». Айлин быстро помогла мне зашнуровать платье. Как только мы покинули библиотеку, в коридоре встретили Айка, как всегда растрёпанного и немного запыхавшегося. «Айлин, пора идти в сад. О, юна ты уже здесь?» «Ну да», — растерянно ответила я. «Мне казалось, я тебя только что видел». Парень озадаченно почесал голову. «Идите обе в сад, пора начинать церемонию». Моё сердце ёкнуло И ноги почти отнялись от мысли, что пора, но остаться на месте мне не позволила Айлин. Она подхватила меня под руку и потащила за собой в сад, где нас уже ждали гости и священник. Как и ожидалось, Адан уже стоял у алтаря. приведи меня на губах его заиграла счастливая улыбка. Подруга передала меня в руки отца, задача которого была довести невесту до конца этого пути. Где-то заиграла музыка, но для меня все это было как в тумане. Когда мою руку передали Адану и я ступила на алтарь, по коже пробежали мурашки. Я оглянулась и увидела своих родителей и бабулю Августу. Но почему-то нигде не было свекрови и шеты. Слова священника заставили снова обратить все свое внимание на Адона, который взял мои руки в свои, и мы замерли друг напротив друга. «Да будете благословлены вы духом огня. Пусть он греет ваш дом, топит в сердце лед и согревает ваши отношения». Священник зажег огонь в одной из чаш, стоявших перед ним. Я удивленно ахнула, почувствовав тепло стихии, которая коснулась нас, благословляя. «Да будете благословлены вы духом воды. Пусть он поможет вам справиться с течением времени» и сохранить вашу любовь как он сохраняет реки непрерывно текущей вперед и именно после этих слов раздался громкий и возмущенный крик со стороны дома стойте самозванка я не сразу поняла что обращались ко мне с порога дома пытаясь остановить церемонию слетела мать адена гневно размахивая руками Но что еще любопытней, прямо за ее спиной торопясь остановить женщину, «Неслась я!» И тут стало понятно, что Шета не помирился с моей свекровью, он просто надел иллюзорную личину, чтобы избежать скандала. Бабуля отреагировала быстрее всех. Вскочив с места и внимательно вглядываясь то в одну невесту, то в другую, она пыталась вычислить настоящую, пока другие гости просто не понимали, что им делать. Я взирала на все это безумие с каким-то обреченным смирением». Шетта, несся за матерью Адена и, достигнув ее на полпути к алтарю, решился на отчаянные меры. Он совершил огромный прыжок, чтобы остановить женщину. Священник тихо обратился к великому духу, наблюдая, как две вроде бы приличные дамы оказались на земле и сцепились в яростной схватке. И тут в бой вступила бабуля. Она уже разобралась в ситуации и, судя по всему, прекрасно знала, кем являлась фальшивая невеста. «Я же тебе сказала, никаких проделок!» — воскликнула она, занося свою трость и прицельно ударяя Шету. Тот взвыл, иллюзия мгновенно рассеялась, и дракончик тут же отпустил мою свекровь, отползая в сторону с повинным видом. Я перевела взгляд на Адана, на лице которого читались те же чувства, что испытывала и я. «Похоже, в глубине души каждый понимал, что наша свадьба обязательно должна подкинуть сюрприз, самый нелепый из всех, что можно себе представить». и Я засмеялась, чем удивила священника, находившегося в ужасе от происходящего. «Продолжайте», — обратился к нему Адан, удивив его еще сильнее. «Но...» — попытался было возразить священник, снова посмотрев на безумие, творившееся внизу. «У нас в семье так принято» успокоил его ректор докар усмехаясь можете не обращать внимания и пока часть нашей семьи продолжала разбираться кто виноват в сорванной свадьбе, мы завершили церемонию. бедлам закончился в тот момент, когда нас объявили мужем и женой и сад озарила яркая вспышка после которой мы поцеловались когда я отстранилась от мужа, то поняла что вокруг царит неестественная тишина обернувшись к гостям Увидела наших встрепанных родственников, которые замерли с удивленно раскрытыми ртами, сообразив, что свадьба, которую они уже посчитали сорванной, только что завершилась. «Ура!» — первым очнулся Шета. Он резко взмахнул крыльями, поднялся в воздух и кружил над гостями, испуская радостные вопли. «Ура!» «Ты у меня еще покричишь!» — бабуля потрясла тростью в воздухе, грозя духу. «Я из-за тебя чуть невестку не потеряла!» Однако при этом она улыбалась и, похоже, уже совсем не злилась на Шету. А дальше начался водоворот поздравлений. Я улыбалась и смеялась ровно до тех пор, пока этот поток не иссяк, и последним к нам не подошел Шета. Гости уже уходили в другую сторону сада, где были накрыты столы для продолжения празднования. Дракончик неуверенно мялся, подходя к нам. На мордочке его было виноватое выражение. «Не думал я, что так получится. Простите», — промямлил он. Словно из ниоткуда вынырнула бабуля, но в этот раз пожалела дракончика и не стала бить его тростью. «Шалости у тебя в крови! Что ж ты за дух-то такой?» В ее ворчании слышалась любовь к дракончику. «Ага, шалости я люблю!» — довольно улыбнулся дух и неожиданно стал таять в воздухе. И моя главная шалость удалась. Я испуганно округлила глаза, понимая, что пришло время прощаться. Нет, говорить прощай не было сил. Руки Ада наобняли меня за плечи, прижимая к себе, и он ответил за нас двоих: "Отличная вышла шалость, Шета". Дракончик растворился в воздухе, и я почувствовала, как защипало глаза. Не в силах сдержать слезы, я всхлипнула, чувствуя, как руки Адена сжимают меня сильнее. «А где ожерелье, которое я тебе подарила, Юна?» — спросила у меня бабуля, потрепав по плечу. За меня вновь ответил мой новоиспеченный муж. «Бабуля, я все понимаю, но нам с Юной не нужно больше никаких артефактов, дальше мы и сами справимся». «Какие еще артефакты?» — искренне удивилась бабуля а ожерелье же было артефактом уже менее уверенно произнес адан а я недоуменно посмотрела на этих двоих не было оно артефактом возмутилась бабуля я в этом ожерелье замуж выходила и из чего удумал и юну небось заставил его снять и что же это за артефакт по твоему я увидела как адан начинает бледнеть понимая как ошибся Но ты подошла ко мне и сказала, что счастлива, что скоро твоя мечта о правнуках осуществится. А потом сказала, что тут уже поработает кое-что посильнее наших колец. Бестолковый. В этот раз бабуля не поленилась дотянуться до головы внука и дать ему подзатыльник. Я про любовь говорила, а не про артефакт. Извините, бабуля, я не знала, что это ваше ожерелье, всхлипнула я но ну, ничего», — Августа нахмурилась и, развернувшись с каким-то слишком решительным видом, направилась к дому. «Бабуля, что ты задумала?» — испуганно окрикнул ее Аден с виноватым выражением лица. Старушка лишь ненадолго задержалась и потрясла тростью в воздухе. «Ты лучше свою жену успокой. Кто же плачет на свадьбах? А я пойду вызову вам свадебный подарок. Пусть нашалит мне правнуков. Штук двадцать, не меньше». И пока не справится с этим, пусть никуда не уходит. «Что она имеет в виду?» Растерянно спросила я у мужа, когда бабуля снова направилась к дому. На лице Адена появилась хитрая улыбка. «Она пошла призывать Шету, и что-то мне подсказывает, что ничто ее не остановит. Так что тебе лучше перестать плакать, дорогая, иначе он тоже расстроится». и сказав это Он притянул меня к себе, целуя и вытирая пальцами слезы с лица. Книга озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг.